Глава 6. Старый враг. При виде представителей теневой гильдии в моей душе полыхнула настолько дикая ярость, что я еле сдержался, чтобы не прихлопнуть их на месте. Да, на встречу пришли двое, причем пришлось подписать договор о взаимных гарантиях безопасности, без этого пункта встреча бы не состоялась. Стоит мне убить хоть кого-то, как на голову клана посыплются настолько серьезные проблемы, что мы точно не выгребем». Поэтому пришлось стиснуть зубы и терпеть нагло ухмыляющуюся рожу рептилоида и поглядывать на, по обыкновению скрывающего лицо под капюшоном, игрока-дарканца со знакомым ником Спаун. «Что здесь делает этот?» Колоссальным усилием воли, справившись с обуревающими меня чувствами, спросил я у представителя теневой гильдии по имени Трастас. «Это мой личный консультант по неумирающим», оскалил свои острые зубы рептилоид. С вами надо держать ухо востро. И давно это дарканцы стали шестерками у неписей, не стесняясь в выражениях, презрительно бросил спауну я. Достали все! Я сейчас настолько вымотан, причем как морально, так и физически, что плевать хотел с высокой колокольни на все правила приличия и дипломатию. Твое время скоро придет, человек. Не поддался на провокацию дарканец. Не здесь, в нашем мире и тогда ты поплатишься за свою дерзость. «О ваших делах будете говорить в другом месте», — предупреждающе поднял вверх руку, оканчивающуюся четырехпалой кистью Тратос, когда я уже хотел было ответить на выпад спауна. «Зачем ты потребовал встречи, Джей, лидер клана Кайбер? Ты уже выполнил свои обязательства?» «Теневая гильдия обманула меня!» Придав своему лицу возмущенное выражение, выпалил я, усилив выплеск эмоций за счет эмпиризма. — Ты обвиняешь теневую гильдию в нарушении контракта, — оскалился Трастас. — Обоснуй свою претензию. Эх, жаль, я не могу чувствовать эмоции НПС, но, судя по довольной роже рептилоида, он счастлив и готов раскатать по асфальту глупого игрока. А вот от спауна так и несет ненавистью и презрением, густо приправленным чувством собственного величия и никчемности всех окружающих. Дарканец буквально спит и видит, как лично вырывает хребет наглому человеку. «Вы предоставили неверные сведения?» «Уже не так уверенно, говорю я. Эх, во мне умер великий актер. Так сыграть еще надо суметь. Ладно, надо заканчивать этот цирк. Но я не буду требовать компенсацию и готов закрыть контракт прямо сейчас». Лицо Трастаса вытянулось от удивления. Он даже пару шагов назад сделал от неожиданности, как будто я его ударил. «Ты что можешь сделать?» Совершенно другим голосом, в котором сквозил панический ужас, переспросил рептилоид. «Я прямо сейчас готов закрыть контракт», — медленно, смокуя каждое слово, проговорил я. «Венец был в руках у какой-то призрачной твари по имени Байнши, но я прирезал ее, словно бешеную собаку, и забрал его». Все так же спокойно продолжил я, и с каждым моим словом ужас в глазах Трастаса разгорался все сильнее. «Держи!» Я блинком переместился в плотную к извлек из инвентаря свой трофей, мгновенно вложил его в руки НПС и также блинком разорвал дистанцию». Все было проделано столь быстро, что у Трастаса не было ни единого шанса не принять предмет, а как только он оказался в руках официального представителя Теневой Гильдии, система посчитала мои обязательства выполненными, о чем и сообщила обеим заинтересованным сторонам. Внимание игроку! Задание «Проклятый венец» выполнено. Награда. Доступ к базе знаний Теневой гильдии. Ежедневный отчет перед кланом Кайбера о планах и передвижениях игроков на континенте Альвия, доступной Теневой гильдии. Услуга. Особое внимание. Услуга должна быть реализуемой. В противном случае система аннулирует данный пункт. Дополнительная награда. 100 миллиардов золотых. «Ты хоть понимаешь, что ты наделал?» Наконец, отвис Трастас. Забаньша она сотрет тебя в порошок. Ты будешь умирать самыми болезненными способами целую вечность!» «Пусть попробует!» — ухмыльнулся я. «Передай паучихе, что если она не перестанет пытаться меня убить, настанет и ее черед, причем очень скоро!» «Безумец!» — прошипел рептилоид. «Только такие и становятся великими!» — отмахнулся от обвинения я. Жду мое золото и все остальное в течение часа. Если теневая гильдия не выполнит условия сделки, система вас накажет. А теперь пошел прочь, шавка. Пора тебе получить знатную трепку от своего хозяина». Я снабдил свои слова таким эмоциональным выбросом, что Трастаса пошатнуло. Такой реакции от меня он явно не ожидал и сейчас не знал, как реагировать. Несколько секунд он смотрел на меня, а потом махнул рукой спауну и, активировав свиток телепортации, растворился в пространстве. «Как же я жалею, что мне немного не хватило времени, чтобы прихлопнуть тебя, червь!» Зло проговорил игрок и откинул капюшон. «Ну ничего, очень скоро я это исправлю. Протекторат падет, и тогда мы придем в твой дом и убьем всех, кто тебе дорог!» Великий маг Салаздун исчез вслед за Трастасом, а по пляжу прокатился яростный рев разъяренного демона. От моего тела во все стороны хлынули потоки алого пламени, выжигающие все на своем пути и превращающие песок в стекло. На добрую сотню метров вокруг не осталось ничего живого, а в воздухе витал пепел от мгновенно спаленных деревьев. Даже вода в море вблизи меня закипела. Успокоиться я не мог очень долго. Явись сейчас сюда, инквизитор, порвал бы голыми руками. Как ни странно, как раз-таки мысль об Инквизиторе и помогла. Я получил доступ к базе данных Теневой гильдии, и надо срочно понять, как можно справиться с этой угрозой. Астральным переносом вернулся в замок под прикрытие башен хаоса, и, слив весь остаток своей ярости в эмоциональный накопитель эмпиризма, мысленно кликнул по новой иконке в интерфейсе, которая появилась после выполнения квеста. «Ничего, дайте только немного времени, и я доберусь до каждого упыря, считающего себя великим магом» следующие несколько часов я безостановочно поглощал информацию. История, рассказанная Шивасом и данные теневой гильдии, были практически идентичными, разве что у НПС имелось множество пробелов и предположений, а поверженный бог описал мне цельную картину. Впрочем, получить подтверждение его слов из альтернативного источника мне все же удалось, что автоматически повысило его позицию в моем личном рейтинге на несколько пунктов. Еще одним важным моментом, из-за которого я все же вписался в эту мутную авантюру, были сведения о имуществе топ-клана Фестери и точные координаты всех значимых объектов. Грядет масштабная война за влияние, и знание, куда надо бить, очень поможет нам. Ну и аспекты, конечно. Эта тема была в приоритете, и ее я изучил с особой тщательностью. Итак, убить Инквизитора, барабанная дробь, невозможно. Заставить отступить – да, убить – нет. Это сугубо системный механизм, и даже боги выступают в роли обычных пользователей и не могут по своему желанию распоряжаться аспектами, которые формально даже не являются живыми и олицетворяют чистую фракционную энергию, которую система временно переводит в материальную форму. Ключевое во всем этом – временно. В ответ на действия игроков небожители могут получить возможность натравить на неугодного аспект своей фракции, но есть несколько существенных ограничений. Во-первых, существует максимально допустимое время охоты. Тут все зависит от конкретного случая, но при любом раскладе пара недель – это максимальная кара. Затем надо получить новое право на использование своего аспекта. Как правило, этого хватает, чтобы обнулить неугодного и надолго вывести его из игры. Во-вторых, для небожителей это не бесплатно. Они оплачивают каждую минуту работы Инквизитора собственной энергией Причем тариф очень серьезный, это делает их немного слабее. Есть еще ряд мелких особенностей, но эти основные. То есть система заставляет богов расплачиваться за собственную же глупость утраты и частички самого дорогого, что у них есть – силой. Почему это расплата за глупость? Потому как возможность использовать силу аспекта появляется в ответ на весьма ощутимый урон, типа разрушения первого храма. А как можно назвать того, кто это допустил? Правильно, глупцом. Надо сказать, очень грамотное решение. Небожители несколько раз подумают, прежде чем оплачивать работу Инквизитора, потому как это идет только на руку конкурентам. Гораздо выгоднее и, что самое главное, дешевле действовать руками смертных. Получается, что мне всего лишь надо пережить определенный оплаченный период времени и охота Инквизиторов завершится. Новость, несомненно, хорошая, но постоянно бегать от трех столь могущественных сущностей невозможно. Рано или поздно меня отловят и убьют – А даже одна смерть сожрет аж 10% моей силы, что недопустимо. Мне надо стремительно расти, а не опускаться на дно. Как оказалось, у проблемы есть решение. Да, убить аспект невозможно, зато повредить и тем самым на определенное время вывести из игры вполне, в то время как оплаченное время, увеличить которое уже нельзя, тикает. Главное знать, чем и куда бить. Понятия не имею как, но Теневая гильдия смогла вычислить уязвимости инквизиторов. У каждого они свои. По понятным причинам меня в первую очередь интересуют аспекты порядка, света и смерти, но уязвимости всех остальных инквизиторов я тоже, несомненно, изучу, особенно хаоса. Когда я прочел, чем можно обезвредить инквизитора, то не смог сдержать смеха. Ай да теневая гильдия, ай да черти продуманные... Мало того, что существует всего несколько уязвимых точек на теле аспекта, поразить которые возможно лишь после истощения охренеть какого толстого энергетического щита, так еще и удар надо доносить вновь барабанная дробь, теневым или астральным оружием, причем не абы каким, а крайне редким, скрафтить которое может лишь чуть ли не исключительно гениальный мастер. То есть, по сути, теневая гильдия выполнила свои обязательства и предоставила информацию — Но они знали, что мне это ничего не даст, поэтому без колебания слили эти данные. Вернее, это они так думали. Но какие же продуманные черти. Подстраховались даже на тот случай, если я каким-то чудом сумею справиться с заданием, но вновь недооценили мои возможности. Бесполезная, казалось бы, информация об аспектах была некой вишенкой на торте, которая склонила чашу весов и заставила меня согласиться на выполнение задания. Блестящая комбинация. Мне надо срочно попасть в астральный черток Шиваса. Изготовить оружие такого уровня без помощи этого уникального места для меня невозможно. Только там любое созидательное начинание имеет гораздо более высокий шанс на успех, чем где бы то ни было. А уж материалом для работы ранга божественной я теперь обеспечен. Спасибо камню души Феррос. Пущу на переплавку часть своего новенького доспеха. Остается главный и извечный вопрос. Что делать? Прямо сейчас нырять на астральные планы вместе с тенью рваться к Астра-Сити или оставить эту задачу Искину и заниматься делами на Альвии. Словно в ответ на мои мысли, система ожила и выдала очередную порцию глобальных новостей. Внимание! Глобальное сообщение! Фракция смерти активировала храм на изначальном континенте. Внимание! Глобальное сообщение! Верховная богиня фракции смерти объявляет награду за голову своего личного врага. «Любому, кто убьет игрока по имени Джей или причинит ущерб имуществу клана Кайбер на территории Альвии, будет выплачен солидный денежный бонус, эквивалентный разрушением, и передана случайная карта атрибута. За более подробной информацией можно обратиться к любому жрецу фракции смерти». Информация о смерти Банши все же дошла до паучихи. Знатно у нее задница подгорела, что она взялась не только за меня, но и за мой клан. «Хм, а что же хаос? Неужели стерпит?» Или ему вообще плевать на разборки между игроками? Ладно, хрен с ними со всеми. Зато я определился с планами. Выходить за пределы замка без оружия, способного обезвредить аспект, нельзя. А это значит, что нужно нырять в астрал. за одной из сущностей интересных поднаберу и новых кадавров наделаю. В частности, надо как можно скорее обеспечить друзей астральными защитниками. Вот только я не уверен, что народ успел подготовить для меня надежное укрытие. «Эл, есть подвижки?» – написал я жене. «Видела системное сообщение, работаю», — как мне кажется, раздраженно ответила Элли. «Мне нужно защищенное место уже сейчас. Я знаю, как противостоять аспектам. Делайте, что хотите, но минимум сутки меня никто не должен тревожить. Лучше больше. Времени маловато, конечно, но с учетом новых реалий могу успеть». «Сделаем», — пришел короткий ответ от жены. «Можешь перемещаться в сейф». «Сейф?» — переспросил я. «Ну а как еще было назвать эту комнату?» Огрызнулась явно уставшая Элли. «Лезь давай и не мешай работать!» Внутри оказалось довольно тесно. Небольшая комната, без окон и дверей, все стены которой были исписаны множеством рун, что соединяли сотни накопителей энергии и сильно фонящих магией. Вся эта конструкция питала три огромных кристалла стационарного щита максимальной энергоемкости, а друзья очень серьезно подошли к моей просьбе, ведь это наверняка лишь вершина айсберга. «Ладно, нечего терять время». Знакомая поляна оказалась под завязку, забита толпой самых разнообразных монстров. Тварей было столько, что они стояли плотными рядами до самой границы Радужного леса, а, возможно, и дальше. Единственное, что меня сейчас спасало, это иммунитет телепорта. «Ну же, покажись, тварь, не разочаровывай меня. Ты ведь не упустишь момент, чтобы лично не поглумиться над поверженным врагом», — думал я. «Ты проиграл, червяк!» — прострекотал в голове ненавистный голос Драйдекса. Как я и предполагал, он решил дождаться моего возвращения на астральный план и лично сообщить о своей победе. «Пока ты отсутствовал, я окружил обе доступные тебе точки входа на астральный план своими слугами. Тебе не суждено покинуть телепорт, и астральный план теперь мой!» «Ты слишком долго мнил себя всемогущим богом, что сам поверил в это!» Насмешливым тоном обратился я к гигантскому кузнечику. «Но проблема в том, что ты как был жалким смертным трусливым интриганом, так им и остался, по крайней мере в душе. В твоей грязной алчной душонке, которая не заслуживает права на перерождение, это ты проиграл, только пока еще не знаешь об этом». Выслушивать ответ Драйдекса я не стал. Потянув за связующую тенью нить, я пожелал переместиться к своей подруге, которая все это время на всех парах мчалась как можно дальше от этой поляны и к данной минуте уже успела преодолеть больше половины пути к Астросити. «Привет!» — весело помахала умопомрачительно красивая девушка, когда я возник рядом с ней. «Ты чего вернулся? У меня все под контролем!» — надула губки тень. «Ситуация изменилась!» — ответил я. «Появилась возможность ускориться, да и сильных астральных сущностей надо побольше отловить». «Стоп! Откуда у тебя сет предметов божественного ранга?» – нахмурилась тень. «Джей, тебя что, ни на минуту нельзя оставить одного? Кого из богов ты умудрился прибить, чтобы заполучить такие предметы? И твой астральный уровень?» – добавила Искин. «Как?» «Никого я не убивал», – улыбнулся я. «Вернее, убивал, но не богиню, а всего-навсего спутницу богини» но астральные предметы получил из камня души Феррос. «Я ничего не понимаю, Джей», — призналась тень. «Либо рассказывай все с самого начала и максимально подробно, либо я лезу обратно в твою голову и выясняю все сама, а то непривычно как-то не копаться в твоих мыслях». «Я тоже скучал», — признался я. «Решать тебе. Можешь залезать обратно, а можешь и дальше пока бегать в виде фантома». «Пожалуй, пока побуду фантомом», — улыбнулась тень. «Ты ведь защитишь слабую девушку?» Картинно захлопала глазками она. «Ты, слабая девушка!» – прыснул я. «Ну, насмешила!» «Так я и разозлиться могу!» Нарочито грозно поставила руки в боки тень и нацепила на лицо иллюзорную маску гнева. «Сдаюсь, сдаюсь!» – поднял руки вверх я. «Буду работать над кадавром и рассказывать. Так получится быстрее!» Полчаса работы, и на меня посыпались сообщения об увеличении ранга профессии – Работа с материалом ранга Божественной позволяет заработать очень много опыта, который потом еще и умножается на десять. В итоге я создал себе очень специфического мутанта, верхом на котором я и собираюсь совершить рывок Кастро-Сити и по пути уничтожать все живое и отлавливать нужных астральных сущностей». Божественный материал оказался невероятно энергоемким. Из одного маленького кусочка величиной из человеческий ноготь после определенных манипуляций получилось астральное тело-заготовка размером с лошадь, причем невероятно мощное тело с впечатляющими показателями брони. Но главное даже не это. А Основная фишка божественного материала — это возможность выбрать способности кадавра из огромного списка, причем количество таких способностей гораздо больше из-за высочайшего класса создаваемого кадавра. В общем, мой бронированный пегас, который по своим характеристикам больше походил на стратегический бомбардировщик, взмыл в небо астрального плана, и мы помчались в сторону Астросити. Тень, так и не пожелавшая вернуться обратно в мою голову, сидела сзади и обнимала меня, прижимаясь всем телом. Я чувствовал ее тепло, дыхание, по-моему, даже сердцебиение. И мне было хорошо. Нет-нет, да и в голову мысль о Белли, такой родной и любимой, но ведь тень тоже мне как родная. Да она практически частичка меня и знает обо всех моих тайнах и секретах. Вот закончится это небольшое приключение, и она вновь вернется ко мне в голову, так что не буду об этом переживать. Наш путь нельзя было назвать легким. На астральном плане очень много сущностей, что прекрасно чувствуют себя в воздухе, так что нападений на нас совершалось довольно много. Даже дракон один залетный попался, которого я с большой радостью сначала практически обнулил, а потом еще и отловил. Так что в полку моих сильных сущностей прибыло, и далее мы полетели с почетным эскортом. Мой резко скакнувший вверх уровень, да в сочетании с божественным материалом и алгоритмом тени, сделали свое дело. Особенно эффективным все это было против пусть и сильных, но все же единичных целей. После присоединения астрального дракона, желающих напасть на нас, резко поубавилось. Но чем ближе мы приближались к Астросити, тем больше становилась концентрация монстров. Так что нам все же пришлось вернуться к первоначальному плану, хотя город уже показался на горизонте. «Стража портала мы вынесли всего за пять минут. С кадавром и десятком других астральных сущностей, отловленных по дороге, сделать это было несложно. Мы с тенью даже участия в бою принимать не стали и наблюдали со стороны, как мобы издеваются над бедным боссом. Мне его даже жалко стало немного. Активировав портал, мы дружной компанией двинулись к секретному входу в Астра-Сити, о котором, по словам Шиваса, кроме него не знал никто». «Располагается он в неприметном участке леса, примерно в 10 километрах от города, а доступ открывает ключ от астрального чертога. Собственно, в сам чертог этот ход и ведет». Вот тут пришлось попотеть. Окрестности и сам город не чистили от мобов уже очень давно, и они расплодились так сильно, что порой приходилось прорубаться чуть ли не через сплошное море. Чтобы не рисковать, тень с явной неохотой вернулась в мою голову и помогала уже оттуда». Как оказалось, на астральном плане у нее гораздо больше возможностей, чем на материальном. Тут она может пользоваться резервуаром с астральной энергией. Я специально скрафтил для подруги пару десятков сюрикенов из божественного металла, которые та раскручивала вокруг моего тела до запредельной скорости и тем самым рвала в клочья всех мобов, кто оказывался поблизости. Чертовски эффективно. Эх, мне бы сейчас вернуться к Драйдексу, и тогда получится нашинковать эту тварь как капусту. Но где его сейчас найдешь? Да и не так просто этот кузнечик. Наверняка держит несколько козырей в рукаве. Сейчас у меня в приоритете другое. Прогулка по прямому как стрела подземному ходу оказалась самой легкой частью пути. Гораздо сложнее было отыскать точку входа и одновременно отбиваться от полчищ мобов. Но мы справились. Пришлось, правда, отозвать всех петов. Есть специальный механизм, но это ничего. Потом можно призвать их обратно. Это в любом случае надо было сделать. Дракон тупо не поместился бы в тоннеле. Идти пришлось долго. Помимо тех десяти километров, что разделяли точку входа от границы Астросити, надо было еще отмотать чуть ли не в пять раз больше до астрального чертога Шиваса, который располагается в самом центре огромного города. И все это время я бежал, потому как Тень сообщила, что два аспекта в данный момент пробуют пробить защиту сейфа, и у них, надо признаться, это получается». Когда впереди показалась диковинная тварь, сотканная как будто из воздуха, я улыбнулся. «Мы добрались, Тень. Давай посмотрим, что такое астральный чертог Бога».